Какие хорошие слова прочитала. В трудной ситуации трудно что-то сказать человеку. И говорят, сил вам, терпение, мужайтесь. Все это как-то так, немного сомнительно. Сил, чтобы выдержать несправедливость. Терпение, чтобы стерпеть мучения. Мужество, чтобы не ныть и стойко переносить горе. Малоутешительные это слова, хотя от сердца говорят. А что еще скажешь? Один человек написал другому «Облегчение вам». Вот это правильные слова. Облегчение наших тягот и бремени в трудные времена. Совсем избавиться от неминуемого и предначертанного невозможно. И пожелать терпения — это иногда как издевательство, если речь о пытке. Облегчение вам и нам. Потому что немного облегчится ноша, и мы ее вынесем, и станет легче. злости и гнев опасны. Они могут быть совершенно справедливыми и понятными, не за что себя корить. Могут такое зло причинить человеку или такую подлость проделать с ним, что злость и желание мести — это его личное право. Но дело вот в чем. Тот, кто испытывает сильную и долгую негативную эмоцию, становится ядерным реактором, сломанным реактором. Он как вулкан, который извергает раскалённую лаву и ядовитые испарения. Понимаете, в чём дело? Того, кто причинил зло, обычно рядом нет, а есть близкие. И вся страшная энергия гнева, все мстительные фантазии и гневные пожелания могут поразить именно их. Это несправедливо. Но и зло обычно причиняют несправедливо. Жизнь бывает такой, ничего не поделаешь. И надо вот о чём помнить. Не в том дело, что надо всех прощать и быть кротким, или что злиться вредно. Может произойти перенос программы гнева и ярости на вашего же близкого человека. Его можно обжечь и отравить, совершенно этого не желая. От одной женщины ушел муж. Нехорошо ушел, подло. Обобрал ее. Не помогал материально, наоборот, оставил ей свои долги. Забрал бизнеса и все имущество, которое было записано на его родственников. И женщина испытывала страшный гнев. Она днем и ночью мучилась и переживала, представляла наказание бывшего мужа. Только о нем и говорила. Не проклинала, но желала зла. И это можно понять? А потом тяжело заболел ее сын. Вот и все. Он был очень похож на отца, кстати. Просто вылитый. Или в другом случае, мужчина гневался на начальника, который над ним издевался. Бывает такое. Уйти с работы он не мог, где брать деньги для содержания семьи. И он выносил унижение, оскорбления даже, но в душе его жили гнев и ненависть. А потом заболела его жена. Сначала начала хереть и слабеть, а потом нашли болезнь, которую не могут вылечить. Или женщина злилась на очень токсичную свекровь, но не могла то и сказать и слова поперек. Терпела ради отношений с мужем. В итоге заболел муж. И у лучшей подруги, с которой женщина делилась своими переживаниями, произошла страшная авария, хотя ведь не ей желали зла, совсем не ей. Или после измены мужа супруги продолжали жить вместе. Жена сделала вид, что все забыла, но ощущала постоянную сильную обиду и гнев. И внук обварился кипящим супом у них дома, получив серьезные ожоги. Болеют домашние питомцы. если хозяин испытывает сильные негативные эмоции. К собачке или кошке хозяин относится с любовью, даже иногда с избытком любви, ведь в трудной ситуации именно общение с питомцем снимает стресс и поддерживает. А потом животное заболевает и гибнет. Много таких случаев в практике, потому что хозяин, как извергающийся вулкан, как сломанный ядерный реактор, и он транслирует энергию гнева и ярости своей зверушке. Вот это самое нехорошее в такой ситуации. Мало того, что человеку причинили боль, предали, обобрали, подвергают моральным истязаниям, так теперь он еще и близким может причинить зло невольно. Он сам становится токсичным. Вот в чем дело. Он становится опасным носителем разрушительной программы, программы смерти. Поэтому злиться и мечтать о мести опасно. Неплохо, некрасиво, неэтично, нет. Не в этом даже дело, а в том, что злость и гнев причинят боль и страдания близким, и ситуация усугубится. Надо себя контролировать в такой ситуации, решать проблему со своим состоянием. Люди прибегали к магии, чтобы излить гнев и злость по правильному адресу, но и этот способ не сулит ничего хорошего. С каждым магическим актом злость будет только усиливаться и становиться все более опасной и едкой. Омстительные желания, выпущенные на свободу, разрушат вашу жизнь. Врагу они тоже могут повредить, но основной вред будет причинен самому близкому окружению. Старайтесь отвлечься, контролируйте эмоции, это возможно. Не давайте им захватить ваше сознание в плен. Можно молиться, если вы верующий человек, можно уйти в работу или работать со специалистом по гневу, или просто с хорошим психологом поговорить, чтобы отпустило. Но долго злиться и гневаться нельзя, потому что энергия повредит тем, кто рядом. Даже если вы абсолютно правы, если ваш гнев справедлив, через некоторое время он становится мощным разрушительным излучением и губит тех, кого вы любите. Несправедливо, понимаю. Но в жизни много несправедливого. Нужно беречь своих. Вот это самое важное. Счастье и удачу крадут у тех, кто сильнее и богаче. Так считается. Но в жизни бывает по-другому. Советуют дружить с успешными, обеспеченными, с теми, кто занимает высокое положение. Друг должен нас мотивировать на достижение. Это так. Только иногда друг подпитывается тем, кто слабее, а вовсе не способствует развитию и успеху. И можно дружить с богатым, сильным, здоровым человеком, утрачивая свою энергию. Вы для условно богатого просто пища, но до поры до времени не понимаете своей роли. В одном рассказе бедного соседа богачи пригласили на охоту. О, как радовался этот бедняк, как заботливо его жена давала советы, как лучше одеться, как вести себя с аристократами, чтобы войти в их общество. А потом бедняк понял, что его пригласили на роль жертвы. Такая игра в охоту. Он просто добыча. Один учитель истории дружил с бывшим однокурсником, ректором института, успешным и богатым человеком. И этот ректор мог в любое время позвонить своему бедному другу, приехать и рассказать о своих проблемах хоть в два часа ночи, посоветоваться, поболтать. Он дарил учителю разные сувениры из стран, где побывал. В кафе платил за чай и пирожное, хотя учитель стаивал и хотел сам расплатиться. И заказывал все самое дешевое — чашку чая и кусочек торта. И на работу ректор предлагал взять своего друга, младшим ассистентом на одну из кафедр. И шутливо советовал жениться. «Есть же добрые толстые женщины без претензий, домовитые такие, вот тебе такую надо». И машину себе присмотри какую-нибудь старенькую. Будешь семейство вывозить на берег пруда летом. Дела богатого друга шли отлично. А бедный друг Сева бедно жил. Но он писал книгу. А потом эту книгу издал и стал знаменитым. Защитил докторскую сразу и заработал много денег. Поехал на конференцию и познакомился с красивой умной девушкой из Сербии. Они полюбили друг друга. И машину он купил отличную, потому что надо быть мобильным. Новая работа этого требовала. Старый друг возненавидел Севу. Понимаете, если бы Сева остался бедным и собрал из запчастей какой-нибудь драндулет, женился бы на отталкивающего вида женщине и продолжал перебиваться с копейки на копейку, друг бы продолжал к нему хорошо относиться и питать свое эго за счет Севы. Он подпитывался его энергией. Так тоже бывает. Так питаются энергией толстой подружки, некоторые красивые девушки. Не по-настоящему красивые, а такие, которым нужен фон, чтобы казаться красивыми. И они страшно негодуют, когда толстая подружка находит любовь, счастье, хорошую работу. Есть некоторые сигналы, которые говорят, что успешный приятель питается вами. Это снисходительное одобрение и приписывание. Вас считают убожеством, просто вы по этого не понимаете. Ах, вы познакомились с приятным человеком? Наверное, это славный парень, приехал из деревни и охранником работает, да? Нет, ничего дурного в этом нет, конечно. Просто сразу именно такая мысль возникает. Вы едете отдыхать? Ну, счастливо вам провести время в скромном доме отдыха для пенсионеров. Вы же туда едете. А в кафе вам купят... чашку чая и бутерброд, даже не спрашивая. И подарят что-нибудь очень бюджетное, ожидая, что вы запрыгаете от радости. Очень бюджетное. С вас хватит и этого. И в разговоре нет-нет да промелькнет вот эта снисходительность, которая бывает у аристократов при общении с простолюдинами. У фальшивых аристократов, конечно. А вы все это принимаете за чистую монету. И богатый богатеет, он подпитывается вами. а вы беднеете и теряете энергию в таких отношениях. Кстати, ректор потерял свое доходное место. Его поймали на злоупотреблениях и на присвоении чужих научных работ. Он не только от севы подпитывался. И поэтому правы те, кто приводил примеры, когда дружба с богатым и успешным не шла на пользу бедному человеку, а шла на пользу богачу, который обирал бедняка, забирал последнее и крал счастье, жадно присваивал чужое. Если вас принижают, надо выйти из таких отношений как можно скорее и достигать успеха самостоятельно, как учитель истории. Иногда богач грабит бедняка, ворует его силы и удачу. Такое тоже бывает. Можно ли перекормить энергией? Можно. До тошноты, до отвращения и рвотного рефлекса. до аллергии на эту добрую, положительную, позитивную энергию. Так можно перекормить, что отношения лопнут, как жадный голубь в рассказе Нестора Бегемотова, и забрызгают все вокруг. Иногда добрые и хорошие люди совершают ошибку. Они считают, что дали недостаточно. Мало дали. Вот другой человек и недоволен. Или вяло как-то отреагировал. Наверное, он скуса не понял. Как говорил один крестьянин, какой скус в ложке каши? Вот ежели горшок слопать, да с маслицем, да со сметанкой, тогда скусно, вкусно и приятно. И человек отправляет письмо тому, с кем хочет контактировать. Хорошее письмо с изъявлениями чувств или с просьбами получает ответ, какой-то короткий. Или вовсе ответа не получает, потому что адресат занят, или нечего ему пока ответить. Добрый человек взволнован и расстроен. Ответ не тот, потому что мало написал. Надо еще написать и разъяснить. И еще вдогонку отправить письмо. И еще через полчасика написать. А потом не спится. Тревожно как-то. Надо еще объясниться и написать или позвонить. А потом его блокируют или гневно отвечают. Ясно почему. Мало написал. не постарался как следует выразить свою мысль. В отношениях точно так же. Это потому человек, неприветлив, что наших чувств не понимает. Ему мало внимания, вот в чем дело. Какой искус в ложке? Надо горшок тащить. Уделить как можно больше внимания, проявить как можно больше чувств, затопить нежностью, завалить подарками, посвятить все свое время и внимание любимому человеку. Тогда наступят понимание и взаимность. Одна молодая мама кормила ребёнка кашей. Ребёнок плохо кушал. Мама нервничала. Ребёнок отворачивался. Мама пела, плясала, разными голосами говорила, ухищрялась пихать ложку каши в рот малышу, отвлекая его внимание. А он отворачивался. Значит, надо лучше стараться. Она пришла в себя, когда услышала гневный плач совершенно перемазанного кашей малыша, а себя обнаружила пляшущий матросский танец «Яблочко» с ложкой и кастрюлей наперевес. Такой момент танца, когда матрос в присядку как бы карабкается по вантам, знаете? При этом она орала «Кушай кашку, и Игоречек!». Ей стало стыдно и страшно. Она успокоила сынишку и сама заплакала. Вот оставить в покое надо и человека, и ситуацию. Не устраивать ему затопление. Можно скромно напомнить о себе, если совсем нет реакции. Может, замотался, забыл, не увидел сообщение или звонок. А можно подождать ответной реакции. Пусть проглотит ложку каши сначала, потом следующую дадим. А еще лучше, если он сам решит, хочет он кашу или нет. Хочет общаться или нет. Дело не в количестве. Оно как раз отпугивает. Не надо никого собой перекармливать. потому что отношения лопнут, как обжорливый голубь в рассказе. И при виде того, кто идет с ложкой наперевес, человек убежит навсегда. Хотя все так хорошо начиналось. Хотите быть императором? Править долго, оставаться здоровым и сохранять спокойствие. Да просто сохранять жизнь. А императору это нелегко. Есть средства для этого, специальное лекарство. Надо каждый день принимать Митридатиум. Каждый день принимать небольшую дозу отравы. Так поступал царь Митридат Великий. Так он вырабатывал иммунитет против ядов, которыми травили правителей направо-налево. Ежедневно Митридат принимал свое лекарство из драгоценного кубка, вырабатывал иммунитет. Если вы хотите чего-то добиться в жизни, занять высокое положение, разбогатеть, Прославиться, да просто реализовать свои способности. Надо быть готовым к нападениям. Наше возвышение не всем нравится, видите ли, и кто-то будет пытаться напасть. Против открытого нападения есть средства, а против ядовитой зависти, тайной клеветы, подлости и предательства нет. Мы их не видим до поры до времени, а потом уже поздно что-то предпринимать, поэтому надо принимать метридатиум. крошечные дозы зла, чтобы выработать защиту. Митридатиум не убьет вас, он сделает вас сильнее, доставив несколько неприятных минут или часов. Написал вам злобный комментарий под доброй фотографией, сказали колкость о новом платье, высказали токсичное мнение о вашем ребенке или толкнули в транспорте специально. Это митридатиум. Неприятно, конечно, и на душе тяжело потом какое-то время но затем Мозг все это переработает и укрепит психологическую защиту. Защитные антитела дружным строем отправятся вам на помощь и справятся с враждебными влияниями. Вы научитесь защищаться и правильно реагировать, экономя ресурс. Яд станет нейтральным веществом для того, кто привык и научился. Каждое мелкое ежедневное нападение — метридатиум для тех, кто поднимается в гору и желает достичь успеха. Это не значит, что надо благодарить отравителей. Ядовитая мошка укусит человека, он может тяжело пережить укус. Отек, температура, лихорадка. Но потом укусы перестают быть токсичными, почешется место укуса, и все. Митридатиум действует точно так же. Постепенно укрепляется ваша защита от нападений, и яд перестает действовать. Существенного вреда он вам не причинит, даже когда его изольют в полной мере. Но отравителей мы запомним, конечно. Это тоже поможет в будущем, когда вы займёте высокое положение. Вы распознаете отравителей по их интонациям, мимике, словам и поступкам и научитесь справляться с ними. Митридатиум — полезное снадобье. Оно не даёт расслабляться, хотя иногда надоедает его принимать. Но ничего не поделаешь. Это осознанная защита вроде прививки. И подчует этим снадобьем тех, кого ждут настоящий успех и почести. У одних полно жизненной энергии, у других ее почти нет. Вот сидит пожилой человек с боцманскими усами, совершенно седыми, и на голове у него шапочка вроде капитанской фуражки. Он с аппетитом ест, как большой кот. Коты аккуратно едят, но быстро и энергично. А рядом у его столика ест настоящий огромный кот, тоже с усами, полосатый. Уши рваные у него, Это боевой кот. Ему господин с боцманскими усами подает кусочки. Оба немного урчат от удовольствия. Кот с прозрачными хищными глазами успевает поглядывать на вкусных жирных птиц и довольно злобно на других котов. Их здесь полно. А пожилой человек в фуражке поглядывает на красивых дам с восхищением. Честно сказать, он на всех дам поглядывает. Все по-своему хороши. И дамы идут мимо, и улыбаются, как джаконды. Этот старик прямо сидит в облаке энергии. Он ее вырабатывает, как маленькая электростанция. Притопывает ногой под столом от избытка энергии и кормит кота, у которого тоже энергии хоть отбавляй. Это все чувствуют, и энергичный усач привлекает внимание, излучает энергию. А рядом ест унылый юноша приятной наружности — Только никто не обращает внимания на его приятное лицо. Его словно и нет. Он ест какой-то полезный суп, пытается подозвать официанта, но тот его не замечает. Тогда юноша пытается подозвать хотя бы кота, протягивает кусочек чего-то полезного вроде диетического сыра. Но и кот не обращает на него никакого внимания. Это хороший человек, добрый. Он хотел угостить кота, но с ним что-то не так. Возможно, он болен. Это незаметно. Нет в нем ни истощения, ни желтизны, ни отечности, но и энергии совершенно нет. Даже воробьи крадут крошки со стола у боцмана, а к юноше не подлетают. И девушки проходят мимо, не глядя на него, хотя он симпатичный, но его не видят. Он так и ходит один по пляжу. Энергию невозможно описать словами. Это поле, магнит внутри нас, маленькая личная электростанция. Если энергии нет, нас тоже словно и нет, и, возможно, скоро начнется процесс разрушения. Это не зависит от достатка, возраста, доброты или злости. От моральных качеств энергия почти не зависит. Но ее чувствуют коты, птицы, люди шестым чувством. Опытные врачи ее чувствуют и опытные психологи. И самое трудное — вернуть энергию жизни. Только потом возможно исцеление, решение проблем. достижение. Но сначала надо понять, почему она исчезла. Найти пробоину. Хотя не все пробоины можно починить, к сожалению. Двуличные люди изображают любовь и дружбу. И можно довериться им, посчитать симпатичными, даже принять за близких. Это прекрасные лицедеи, которые играют свою роль из каких-то своих соображений. Они с детства такие. Двуличие позволяло им обзаводиться знакомствами, выведывать важную информацию, получать пользу и прибыль с одной и с другой стороны. И всегда испытываешь шок, когда узнаешь о том, что на самом деле говорит и думает о тебе двуличный человек. Одна девушка со своим молодым человеком приехала в гости к его сестре. Сестра выразила невесте брата самое искреннее расположение. Заверила ее в своей симпатии. Три дня не отходила от девушки и даже сказала, что полюбила ее всем сердцем. а потом обняла и расплакалась от чувств, и пригласила бывать почаще. А потом девушка случайно услышала, как эта сестра говорила брату, что девушка — корыстная гадюка, страшилище и дура. Как он мог связаться с такой проходимкой? Ну, говорила и говорила. Неприятно, конечно, узнать такое о себе мнение. Но девушка была потрясена вот чем. Зачем было обнимать? Говорить о любви и плакать нежными слезами от избытка чувств. Зачем? А двуличные люди и сами точно не ответят на этот вопрос. Они просто с детства так себя ведут, привычка у них такая. И непременно они расцелуют того, кого выдадут врагам. Обязательно заверят в своей симпатии того, на кого донесут. И набьются в друзья тому, кого ненавидят. Без этого не так сладко предавать или поливать грязью. Двуличный человек с детства привыкает говорить маме, что любит ее больше папы, и получать конфетку, рассказывая о папиных грехах. А папе двуличное дитя расскажет плохое про маму и выразит свою любовь. Во дворе подружится с девочкой, а потом будет с другими эту девочку обсуждать в самых черных тонах. Скажет учительнице, что безумно ее любит, а потом с одноклассниками обсудит старую калошу. Распознать двуличного человека непросто. Только узнав о том, что он о нас говорит другим, можно понять, где маска, а где истинное лицо. И есть еще признаки двуличного человека. Некоторая театральность чувств, избыток выражения эмоций. Он переигрывает, так об актерах говорят. Двуличный человек склоняет нас к обсуждению других людей. Он, собственно, только о других и говорит. И третий признак. Двуличный человек с таким жаром ругает наших недоброжелателей, что даже удивительно, они же ему лично ничего не сделали. Надо же, какой хороший человек, как правильно он понимает ситуацию. Двуличные люди извлекают прибыль. Они выведывают информацию, а потом пользуются ей в своих целях. Но это мизерная прибыль обычно. Как та конфета, которую мама давала в детстве за доносы на папу. Двуличные люди часто заболевают психически. Это неудивительно. Попробуйте целыми днями играть роль. В конце концов, они перестают понимать, какие они. Кто им на самом деле нравится, а кто нет. Двуличные люди теряют свою личность в итоге. И общаться с ними никто не хочет. Они быстро себя выдают. Когда твое чело избороздят глубокими следами 40 зим, кто будет помнить царственный наряд, гнушаясь жалким рубищем твоим. Ужас какой, честно говоря. Это санат Шекспира. На обидный вопрос «Где твоя былая красота?» сорокалетняя руина должна с достоинством отвечать старческим дребезжащим голосом «Моя былая красота в моих ясноглазых детях». Остроумный ответ хейтерам. Не так ли? Но все равно страшновато читать такое. 40 зим и сорок лет. и человек превращался в старика, в бабушку или в дедушку. Так было на самом деле, причем не так уж и давно. О продолжительности жизни в те времена много спорят. Короткая средняя продолжительность жизни была потому, что большинство детей погибало в младенчестве. На самом деле жили подольше, чем 30-40 лет, те, кому удалось пережить детство. Были пожилые и даже старые люди. Но вот непреложный факт — 40-летний человек — считался пожилым. И выглядел именно так, как писал Шекспир. Чело изборождали морщины, зубы выпадали, тело превращалось в рубище. Старели быстро, и молодость кончалась очень быстро, вот и все. Так была устроена жизнь. Вот поэтому и наступает депрессия после 40 примерно лет. Это совершенно нормальное состояние. Пора переодеться в темные скромные одежды, причесать свои благородные седины, прекратить пользоваться косметикой. Надо стать степенным и проявлять спокойное достоинство. На протяжении тысяч лет так было положено. А сейчас все изменилось. Общество стало другим. И в 40 лет человек ощущает себя совершенно иначе. Он еще молод, и все вокруг ему говорят, что его жизнь только начинается. а морщины и седые волосы говорят об обратном, даже если морщины разглажены, а волосы окрашены. И возникает противоречие. Многовековая программа уговаривает человека принять возраст, ощутить себя степенным, солидным, опытным и пожившим человеком, занять достойное положение. Ведь слово «старик» было вовсе не ругательным, а обозначало высокий статус. Это умный и сильный человек, который смог выжить и победить. Но все изменилось. И быть пожилым стыдно, некрасиво, страшно. Молодость продолжается. Надо по-прежнему быть молодым, юным, энергичным. Так положено. И мозг буквально разрывается от противоречия. Кто я? Старик или юноша? Пожилая степенная дама или девушка 47 лет? Как мне жить?» как выглядеть и как себя чувствовать. Это противоречие и вызывает депрессию. Раньше подросткового возраста не было. Был ребёнок, потом становился взрослым. Период созревания был очень коротким. Подростки сравнительно недавно появились. И со средним возрастом всё так. Не было раньше сорокалетних молодых людей, как не было горячего снега или ледяного огня. Но кризис среднего возраста — это хороший знак, Вы подсознательно собираетесь жить долго, поэтому так мучительно происходит перестройка сознания. Переоценка ценностей и перемена взглядов. Вы не превратитесь в старика, но для этого надо пройти кризис и сформировать новую программу жизни. Ученые открыли, что после 40 лет кончается пагубное влияние родительских программ и родовых проклятий. Мы можем взять судьбу в свои руки и выбрать то, что нам по вкусу. и можем измениться к лучшему, войдя в период зрелости и внешне, и внутренне. А мрачный сонет Шекспира прибережем для времени правнуков, для настоящей старости, которая наступит еще не скоро, и тоже может стать плодотворным и счастливым временем жизни. Мне одна девочка рассказала, «Когда мне чего-то хочется, а у меня этого нет, я ставлю цели начинаю ее добиваться, как вы учили». «Но это я немножко вру. Мне так часто чего-то хочется, а у меня почти ничего нет. Мне хочется красивые туфли, платье хочется, хочется на море, хочется ананас или шоколад вкусный, или даже машину хорошенькую. И я, знаете, закрываю глаза и представляю, что я выиграла кучу денег в лотерею. Миллион или миллиард». И я себе покупаю все, что мне хочется. И еще всем покупаю подарки. И мне становится весело и хорошо на душе, как будто это взаправду. Это глупо, да? Нет, совсем это не глупо. Я больше скажу. За всю жизнь я часто наблюдала, что таким людям здорово везет. И они действительно получают кучу денег и покупают то, что им хочется. И подарки другим они покупают потом. А почему так бывает, понятия не имею. Ну вот так бывает. Одним надо цели ставить и добиваться, а другим можно закрыть глаза и представить. Может, это потому, что они добрые и простодушные и воображают только хорошее? Так что это ничуть не глупо. Пусть так и будет с теми, у кого хорошо на душе от воображаемого выигрыша. Пусть выиграют. Обычно, как ни странно, так и бывает. Вы посмотрите, как человек смеется, и сразу он вам станет понятен. В этот момент он станет самим собой, если смех искренний. Но не так уж часто люди смеются от души. И манерный смех или грубый хохот отталкивают сразу. А искренний смех объясняет устройство души человека. И многое в его жизни объясняет. За столиком в ресторане сидела старушка, вся в морщинах и в бриллиантах. Чопорно разрезала булочку, отставив мизинцы, стала мякиш намазывать маслом. Старая-старая женщина в белом платье. А с ней такой же древний старичок, тоже морщинистый, ему лет 90 наверное. Он прихлёбывал воду из бокала, смотрел безучастно мутными от старости глазами. У него коричневые пятна на совершенно лысой голове. Плохо быть старым, наверное. Грустное довольно-таки зрелище. Вдруг глаза старичка блеснули, и он что-то сказал старушке. Она засмеялась. Нет, она захохотала, как маленькая девочка. Негромко, но прямо затряслась от смеха. Видимо, старичок удачно пошутил. И она стала смеяться от души до слез, уронив и нож, и булочку на стол. Она руками стала всплескивать от смеха и утирать слезы. А старичок еще раз повторил удачную шутку, преданно и радостно глядя на смеющуюся жену. И тоже стал смеяться, во весь рот хохотать. Но не противным смехом, а громко и заливисто. Так они смеялись и на глазах молодели, молодели. Стало ясно, за что он ее полюбил. Стало видно, какая она красивая и энергичная, все еще красивая и энергичная. И все смотрели на эту пару и тоже улыбались. Приятно смотреть, когда кто-то искренне смеется. А то, что старичок от смеха прыснул случайно водой изо рта, так это пустяки. Даже еще смешнее получилось, его жена засмеялась еще пуще. А потом он взял ее руку и поцеловал, просто так, по привычке, а она погладила его по лысине с пятнами. Это любовь и понимание, когда люди смеются вместе. Смехом сейчас лечат болезни, на самом деле лечит А гибнуть морально человек начинает, когда перестает смеяться от души, когда не с кем смеяться, и не видит он смешного. Все серо, грустно и печально. Пока люди смеются вместе, между ними все хорошо, и в организме у них все хорошо. Тот, кто заставил нас искренне смеяться, продлил нам жизнь и повысил иммунитет, укрепил психологическую защиту. Не вделанной профессиональной улыбке эликсир здоровья и долголетия, а в искреннем смехе. В способности видеть смешное и смеяться от души. Пока эта способность не утрачена, все можно исправить и наладить. И исправить может тот, кто тоже умеет смеяться. Но таких людей немного, и так приятно видеть смех счастливой пары в этом секрет счастливого брака и долгих отношений, в способности смеяться вместе и понимать друг друга. Хорошо воспитанные люди стесняются даже себе сказать «мне не понравилось». Просто не понравилось и все, потому что так нельзя. «Надо свое не понравилось, доказать и обосновать, иначе ты не имеешь на него никакого права. И тебе должно нравиться». Одна юная девушка уехала учиться в другую страну. Этого трудно было добиться. Она добилась отличной учебы и стараниям, приложила громадные усилия и оказалось в университете в Англии, предположим. Масса труда, расходов, родители сделали все, что могли, они небогатые люди были. и девушку торжественно проводили на учебу. Это огромный успех. Все восхищались, кое-кто завидовал в маленьком родном городе. А девушке не понравилось. Она это поняла с ужасом спустя пару недель. Что именно не понравилось? Видите, уже требуется разъяснение и оправдание. Надо подробно объяснить. Да все! Не потому, что все плохое, а просто не понравилось. Но так быть не должно. хорошие и превосходное обязано нравиться. Самое странное, что никто не может требовать оправданий и доказательств. Мы сами начинаем оправдываться перед собой. Если оправданий недостаточно, мы принуждаем себя принять то, что не нравится. И постепенно наступает депрессия. Вся энергия уходит на принуждение себя к тому, что не нравится. Или происходит бунт. Истерика, паническая атака, скандал на ровном месте, болезнь, протест. Но протест неявный и непонятный. Он тоже отбирает силы и может испортить жизнь. Девушка в Англии начала плакать по пустякам. Перестала спать. С учебой возникли трудности. Она утратила внимание и скорость мышления, а потом заболела сильно. Пришлось вернуться домой. Но и дома болезнь не проходила, ведь девушка чувствовала себя виноватой, она не оправдала надежд, она стала посмешищем, не справилась, не смогла. Это она так думала и с каждым днем теряла силы и здоровье. Или хороший ответственный мужчина познакомился с хорошей девушкой, стал встречаться, родители радовались, друзья одобряли, а девушка не нравилась. Ему даже взять ее за руку не хотелось, хотя он уважал девушку-то. Ценил ее воспитание, ум, внешность, признавал красивой и никак не мог хорошенько объяснить себе, что именно ему не нравится. Должно нравиться, потому что все качества девушки превосходны. В итоге мужчина стал терять силы, настроение стало плохим, он раздражался по пустякам, на работе совершил грубые ошибки и в итоге его уволили. Он потерял источник дохода, и это позволило ему отказаться от встреч с девушкой. Он бедный безработный, он даже в кино пригласить избранницу не может. Дела идут все хуже и хуже, новая работа не находится, какая уж тут личная жизнь. Устрицы могут быть превосходными, великолепными, свежими, дорогими. Но я однажды впервые попробовала устрицу и немедленно выбежала из-за стола и выплюнула ее. До того она мне не понравилось. Я знаю, что многие сказали бы, «Это восхитительный продукт, изысканный и свежий». Как это он вам не нравится? Вы просто не разбираетесь в деликатесах. Ваши вкусы примитивны. Немедленно ешьте устриц, они так хороши. Иногда никто ничего не скажет, но укоряющий голосок «Как это вам не нравится?» «Почему? Докажите!» звучит в нашем сознании. И мы начинаем искать объяснения. Проще всего, конечно, обвинить университет, Англию, девушку, устриц. Они плохие. Или вот хорошие люди обвиняют себя. Это они плохие. Надо съесть устрицу и похвалить. Но может стошнить. Организм оттолкнет и извергнет то, что не нравится. Поэтому надо найти повод и причину. А их нет. Остается заболеть. или так и сидеть с устрицей во рту, не имея сил ее проглотить и стесняясь выплюнуть. Энергия прекратит поступать в организм, правильно? Ничего другого вы съесть не можете, мешает устрица, а проглотить ее выше ваших сил. Не нравится – не ешьте. Ничего объяснять не надо. И ругать то, что не нравится – не надо. Не в продукте дела – а в наших предпочтениях и желаниях, которые заложены от природы. В запахе, цвете, в звуке, в дыхании, в нашей душе, которая принимает одно и не принимает другое. Если не принуждать себя и не оправдываться, можно со временем даже принять то, что сначала не понравилось. Мужчина стал дружить с той девушкой, и они поняли друг друга, сохранили хорошие отношения. Девочка увлеклась историей Англии, Потом часто ездила туда в путешествия, но жить и учиться там так и не стала. Окончила дома университет. А устрицы совсем не противные, кстати. Просто не нравится. Но иногда можно отведать немножко. Без отвращения, как нейтральный продукт. Депрессия и тревога иногда могут быть результатом контакта с тем, что нам не нравится. Просто мы не можем найти достойное объяснение и оправдание, почему не нравится. А просто так. как запах определенных духов или вкус продукта. Это не наше. Но и хаять, бронить и ругать то, что не нравится, не надо. Просто относиться нейтрально. Тогда сохранятся силы и энергия.